Глава вторая. А тем временем неудачный день Кирилла Сазонова продолжался. Видимо, Дарья Андреевна решила, что одного только её серьёзного взгляда недостаточно, и нерадивого студента необходимо пригласить на воспитательную беседу. «Сазонов, после занятий зайди ко мне в кабинет», сказала она, заглянув к 3 0 1 АП на информатике. «Есть разговор». Кирилл подвёл глаза к потолку, но спорить не стал. потому что в аудиторию из преподавательской вернулась Светлана Степановна, серьёзный и уважаемый педагог, в присутствии которой мало кто позволял себе отвлекаться. Даже Дарья Андреевна как-то стушевалась в присутствии столь опытной коллеги, поэтому, по-быстрому собрав свои м о н а т к и тихонько скрылась за дверью. После уроков Кирилл едва не забыл, что ему ещё идти к Морозовой. Даже уже переобулся в уличную обувь. «Блин!» Выругался он сквозь зубы, вспомнив о неприятной встрече. Сазонову жуть, как не хотелось выслушивать наставнические речи этой выскочки. Он их в школе наслушался, от классного руководителя вдоволь. Думал, что в колледже такого не будет. Кореш из универа говорил, что там морали не читают, а если на тупиш, ь то просто отчислят. А колледж, видимо, что-то среднее между школой и нормальной жизнью. Но делать нечего, иначе же сразу родителям позвонит. «И тогда прощай, Бэха». не только на выходные, но и на ближайший месяц. Батя за прогулы жестко наезжает. Кирилл потянул дверь за ручку и вошел в кабинет. «Вызывали?» — хмуро спросил он. Дарья Андреевна сидела за своим столом и выглядела достаточно непривычно. Видимо, трудный рабочий день сказался и на ней, потому как туфли ее лежали на полу, завалившись на бок, а обычно аккуратно уложенные волосы беспорядочно рассыпались по плечам. Казалось, она слегка смутилась по явлению студента, и спешно опустила ноги, на которых сидела, поджав под себя, и сунула в туфли. «Я уже и забыла о тебе. Но ты молодец, что пришёл. Присаживайся». Кураторша указала Кириллу на первую парту перед своим столом. Пока тут умащивался, Морозова снова погрузилась в свою писанину. Или же так она хотела ещё раз подчеркнуть, кто тут главный. В тишине прошли ещё пару минут. А потом Дарья Андреевна неожиданно спросила. «Ты танцуешь?» «Что?» А Пешев переспросил Кирилл. «Танцевать умеешь?» Также, не отрываясь от какого-то исписанного вдоль поперёк листка, повторила свой вопрос женщина. «Ну как?» Кирилл слегка даже растерялся от неожиданности вопроса. «Ну, как все, немного на дискотеке». «Нет-нет», — Дарья Андреевна наконец подняла голову. «Я имею в виду профессионально?» «А, нет», — Кирилл даже усмехнулся. «Ну какой нормальный пацан пойдёт танцевать?» Если только хип-хоп, но в их городке такого удовольствия не предоставлено молодёжи. «Ладно, я просто спросила. Скоро весенний карнавал, а меня в оргкомитет назначили. Вот пытаюсь студентов организовать, чтобы станцевали». Кирилл едва не прыснул, представив себя танцующим какой-нибудь дурацкий вальс. «Очень смешно, Дарья Андреевна». Но на этом веселье встреча завершилась. И начался стандартный для нового куратора разговор по душам. Она р а с пять повторила Кириллу, что она ему не враг, что желает помочь разобраться в конфликте, который, скорее всего, обуял молодого человека внутри и вылился в противостояние с окружающими. Короче, он может ей доверять и рассчитывать на неё, если что». Кириллу сложно было судить, насколько искренне эти слова. «Это же просто её работа и ничего более. Всё это бред. Сазонов сам не понял, зачем он задумался над этим. Ему бы быстрее свалить отсюда додумать». «Как не опоздать на тренировку, иначе тренер заставит отжаться раз 50 т о ч н о Дежурно пообещав, что исправится, парень попрощался и пошёл домой. Кирилл бесцельно колесил по городу. Настроение было ниже плинтуса, иначе не скажешь. Всё как-то никак. Неудачный день в колледже продолжился неудачной тренировкой. Ни одного мяча в корзину за два часа. Тренер в шоке. Атакующий защитник команды тупит, как осёл». когда на носу сезонные соревнования в районе. Дома тоже не лучше. Мама обиделась, что Кирилл отказался от котлет, которые она так старалась приготовить к его приходу, хотя жутко устала на работе. Отец забрал ключи от тачки, прочитав сообщение, которое прислала Морозова. Потом всё же разрешил покататься, только день это не спасло. Вечер оказался достойным продолжением чудного денька. У Кирилла промелькнула мысль посетить Светку, чтобы немного снять напряжение, и он направился к ней. Красивая и смешная Светка была прекрасной собеседницей и очень компанейской девчонкой. Можно сказать, что даже слишком компанейской. Не будь она шлюхой, многие бы рады были с ней встречаться, но её, кажется, такая жизнь устраивала. У Светки была гулянка. В квартире было много народу. Сигаретный дым резал глаза, а пары алкоголя, казалось, въедались в волосы и одежду. Хозяйка же была абсолютно трезвой. И как жарится, наблюдала за происходящим. Надолго Кирилла не хватило. Не то настроение. Пить желания не было, да и за рулем же он. А сидеть и смотреть на пьяные морды друзей и знакомых как-то не хотелось. Сазонов решил нарезать несколько кругов по городу, довалить домой. «Кто знает, может, завтрашний день окажется более удачным. Даже одиночество какое-то накатило. Придавило грудь камнем. Неприятно. Вроде бы и не из-за чего. Проблемы только в колледже, да и то не критические». Кирилла ш передёрнула, когда он вспомнил лисью мордочку кураторши. «Нет, она, конечно, далеко не стрёмная, даже красивая. Но эти вечно сжатые губы и раскосые на пол лица глазища напоминали чем-то лисье выражение». Несмотря на то, что уже был март, погода стояла совершенно не весеннее. Слякоть, порывистый ветер, да ещё и вдобавок и снег с дождём начался. На улице мерзко и пустынно. Кирилл сделал музыку громче и завернул на трассу, по которой до частного сектора, где он жил, минут десять на машине не спеша. С одной стороны был забор от военной части, расформированной ещё после развала Союза. С другой – железная дорога и пустырь. На этом отрезке трассы редко можно встретить пешехода, особенно вечером, да ещё и в такую погоду. Поэтому Кирилл с удивлением обнаружил быстро идущую вдоль трассы худенькую женскую фигурку. Под светом фар девушка как-то сжалась и зашагала ещё быстрее. Кириллу стало интересно, кто это, и он поехал медленнее. Девушка шла быстро, нервно поправляя капюшон, слетающий от порывов ветра. Казалось, её хрупкую фигурку сейчас снесёт ветром на обочину, прямо в грязь. Кирилл поравнялся с ней и опустил стекло, продолжая медленно ехать. «Вас подвезти?» Девушка испуганно дёрнулась. Ветру всё же удалось сорвать с неё капюшон, и Кирилл с удивлением узнал свою преподавательницу. «Дарья Андреевна!» Фигурка в пальто остановилась, наконец снова совладав с капюшоном и пристально посмотрела в открытое окно притормозившего автомобиля. «Кирилл?» «Это я. Вы в центр? Давайте подвезу». «Нет, спасибо, я сама дойду». Морозова снова быстро зашагала вдоль трассы, кутаясь в разлетающиеся от колючих порывов ветра пол и плаща. Кирилл снялся с тормоза, но продолжил ехать рядом. «Да ладно вам, погода жуткая, а пешком отсюда идти ещё минут сорок. Садитесь, за пять минут доедем». Кирилл слегка подрезал девушку и остановил машину, приоткрыв пассажирскую дверь. Долго уламывать не пришлось, и Дарья Андреевна забралась в салон. «Что это вы так поздно одна ходите?» «Тот же вопрос к тебе, Сазонов. У тебя же прав нет. Кто тебя за руль пустил?» «Вообще-то мне уже восемнадцать, и права у меня есть», — ответил Кирилл и сосредоточился на дороге. Парень заметил, что Дарья Андреевна была очень напряжена, даже напугана, хотя и старалась это скрыть. Ехали молча. Обычно она много говорит, часто улыбается или хмурится, когда кого-нибудь отчитывает. Но сейчас в машине она молчала, глядя в одну точку. Кирилл как-то случайно посмотрел на спутницу боковым зрением, и ему показалось, что глаза у неё в полутьме салона машины как-то уж чересчур блестят. Слёзы? Понятно же, что она тоже человек. Но видеть такие эмоции на лице обычно собранной и всегда профессиональной, хоть и молодой преподавательницы, для Кирилла было странно. «У вас, кажется, тушь растеклась», — как-то смущённо проговорил парень. «Дождь же на улице». слишком поспешно объяснила кураторша и провела пальцами под глазами. «Там есть зеркало», кивнул Кирилл на солнцезащитный козырёк над пассажирским с и д е н ь е м Дарья Андреевна откинула козырёк и привела себя в порядок. В машине снова повисло молчание. «Вас куда подбросить?» спросил Кирилл, подъезжая к центральной площади городка. «Останови возле почты». «Может, к какому-нибудь конкретному дому на улице жутко». «Не надо. Возле почты пойдёт». Кирилл пожал плечами, притормозил возле небольшого двухэтажного кирпичного здания с гордо гласящей табличкой «Почта России» и разблокировал пассажирскую дверь. «Может, вас проводить?» «Не надо, Кирилл, спасибо». Морозова вышла из машины и, накинув капюшон, быстро зашагала в сторону слабо освещенного переулка. А Кирилл почему-то стоял на месте и, лишь спустя пару минут, резко стартанув, вывернул руль, и поехал обратно в сторону своего района.